«Вот служанка моя, Валла, войди к ней, пусть она родит на колене мои, чтобы и я имела детей от нее». И дала она Валлу служанку свою в жену ему. И вошел к ней Иаков. Валла зачала и родила Иакову сына. И сказала Рахиль, «Судил мне Бог и услышал голос мой, и дал мне сына, посему нарекла ему имя Дан. И еще зачала и родила в Алла служанка Рахилина другого сына Иакову, и сказала Рахиль, борьбою сильную боролась я с сестрою моей и превозмогла, и нарекла ему имя Нефалим. Лия увидела, что перестала рождать, и взяла служанку свою, Зельфу и дала ее Иакову в жену. И Зельфа, служанка Лиина, родила Иакову сына. И сказала Лия, прибавилась, и нарекла ему имя Гад. И родила Зельфа, служанка Лии, другого сына Иакову. И сказала Лия, к благу моему, ибо блаженную будут называть меня женщиной, и нарекла ему имя Асир. Рувим пошел во время жатвы пшеницы и нашел мандрагоровые яблоки в поле и принес их Лии матери своей. И Рахиль сказала Лии, «Дай мне, мандрагоров, сына твоего». Но Лия сказала ей, «Неужели мало тебе завладеть мужем моим,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 И услышал Бог Лию, и она зачала и родила Иакову пятого сына. И сказала Лия, Бог дал возмездие мне за то, что я отдала служанку мою мужу моему, и нарекла ему имя Исахар. И еще зачала Лия и родила Иакову шестого сына. И сказала Лия, Бог дал мне прекрасный дар. «Теперь будет жить у меня муж мой, ибо я родила ему шесть сынов и нарекла ему имя Завулон. Потом родила дочь и нарекла ей имя Дина. И вспомнил Бог о Рахили и услышал ее Бог и отверз утробу ее. Она зачала и родила сына и сказала, «Снял Бог позор мой».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 то я опять буду пасти и стеречь овец твоих. Я пройду сегодня по всему стаду овец твоих, отдели из него всякий скот с крапинами и с пятнами, всякую скотину черную и овец, также с пятнами и с крапинами из коз. Такой скот будет наградою мне и будет говорить за меня пред тобою справедливость моя, «В следующее время, когда придешь, посмотреть награду мою. Всякое из коз не скрапинами и не с пятнами, и из овец не черное, краденое это у меня». Лаван сказал «Хорошо, пусть будет по твоему слову». И отделил в тот день козлов пестрых и с пятнами,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 И вырезал на них белые полосы, сняв кору до белизны, которая на прутьях. И положил прутья с нарезкою пред скотом в водопойных корытах, куда скот приходил пить, и где, приходя пить, зачинал перед прутьями. И зачинал скот перед прутьями, и рождался скот пестрый, и с крапинами, и с пятнами». И отделял Иаков ягнят, и ставил скот лицом к пестрому и всему черному скоту Лаванову. И держал свои стада особо, и не ставил их вместе со скотом Лавана. Каждый раз, когда зачинал скот крепкий, Иаков клал прутья в корытах пред глазами скота, чтобы он зачинал перед прутьями.